Глава 19 На пути к гибели. На второй год пребывания Пена в Оксбридже майор Пенденис навестил племянника, который познакомил его со своими молодыми друзьями, с любезным и изящным лордом Плин-Лимоном, с галантным и откровенным Магнусом Чартерсом, с тонким и остроумным Гарландом с пылким Рингвудом, которого прозвали в Соединенном обществе прений, Рупертом за его резкие мнения и смелое вранье, с Бродбентом, получившим кличку Скелета Бродбента за республиканский образ мыслей, с блоундель блоунделем тоже присутствовавшим на обеде, где майор Пенденис был почетным гостем. «Ну, милый мой!» Говорил майор. «Обед удался, а маревал. Ты вел себя очень мило, резал прекрасно. Я очень рад, что ты научился резать. В хороших домах это делается теперь в буфете, но все-таки не мешает овладеть этим искусством. Оно пригодится в среднем кругу. Молодой лорд Плин Лимон, очень милый молодой человек». Вылитый портрет своей матери. Я знал ее, когда она была еще леди Аквилой Браунбилл. Республиканские воззрения лорда Матуса еще вылиняют со временем. Подобные взгляды очень идут к молодому нобельмену, но в людях нашего круга они просто отвратительны. Мистер Бродбенд, по-видимому, очень начитанный красноречив. «Твой друг Фокер прелестен, как всегда, но, мистер Блоундель, воля твоя, совершенно непозволительный господин!» «Помилуйте, сэр! Блоундель, Блондель! Ха-ха-ха!» — воскликнул Пен со смехом. «Да это самый популярный человек в университете. Он служил в Энском драгунском полку, прежде чем поступил сюда». На прошлой неделе мы выбрали его в клуб. Для этого было созвано чрезвычайное собрание. Он прекрасной фамилии суфолькских Блоунделей, потомок Ричардова Блонделя. Оттого у него в гербе арфа и девиз Оморой. «Можно обладать прекраснейшим гербом и быть тигром, мой милый», возразил майор, разбивая яйцо. «Этот человек — тигр, поверь мне. Это низкий человек. Держу фари, что он оставил полк. Хороший полк, там служит достойнейший человек, мой друг лорд Мартингель. Следствие какой-нибудь неблаговидной истории. На нем лежит печать вульгарности и дурных привычек. Он посещает и горные дома, и бильярдные низшего разбора». Таскается по третьестепенным клубам, это сейчас видно. Я вижу с первого взгляда. Я никогда не ошибался на этот счет. Заметил ты, сколько на нем перстней и драгоценностей? У этого господина на лбу написано «Негодяй». Заметь мои слова и избегай его. Однако переменим разговор. Обед был немножко слишком роскошен. Но я не упрекаю тебя за это. Время от времени можно раскошелиться для друзей. Конечно, не следует делать это часто. Да и друзей нужно выбирать с разбором. Котлеты были превосходные. Суфле очень хороший нежен. Можно бы обойтись без третьей бутылки шампанского. Впрочем, ты получаешь хороший доход. И пока остаешься в его пределах, я не стану тебя бронить. Друг мой, бедный Пен, достойный дядя и понятия не имел, как часто даются обеды этим юным амфитрионам, любившим выказать свое хлебосольство и свою гурмандиз. Вот искусство, которым юношество гордится пуще всего. Тонкий вкус и знание вины кушаний кажутся им признаками настоящего ры. «И джентльмена». «Пен считал необходимым быть знатоком и мастером по части обедов». «Мы уже сообщили, как уважал его повар коллегии, и вскоре будем иметь случай пожалеть о безрассудной доверчивости этого достойного джентльмена». «На третий год пребывания Пена в Оксбридже уже не лакеи с блюдами. Не служители, откупоривавшие шампанское, толпились на его лестнице». Аккредиторы и поставщики с угрюмыми лицами, поджидавшие злополучного молодого человека, совета Пекуна не произвел никакого действия и отнюдь не заставил Пена избегать общества недостойного мистера Блоунделя. Юные магнаты большой соседней коллегии Святого Георга, среди которых Пен пользовался популярностью. Не особенно уважали Блоунделя, несмотря на его фатовские манеры и развязный вид. Бродбенд прозвал его капитаном Мэггитом и уверял, что он окончит виселицей. Фокер своей обычной осторожностью не решался говорить дурно о капитане, однако заметил, что Пену лучше было бы иметь его партнером, чем противником в игре. «Видишь ли, Пен? «Он играет лучше тебя», — говорил хитрый молодой джентльмен. «Он играет необычайно хорошо, этот капитан, и на твоем месте я не стал бы состязаться с ним. Думаю также, что у него, у капитана-то, не густо в карманах». Но кроме этих темных и общих намеков, осторожный Фокер ничего не высказывал. «Совет его...» оказал на упрямого молодого человека такое же действие, какое может оказать всякий вообще совет на мальчика, решившегося идти своим путем. Пэна обуревала ненасытимая жажда удовольствий. Он бросался на них с энергией, обличавшей крепкое сложение и юношеское здоровье. Развлекаться значило, по его мнению, изучать жизнь — Он утверждал, что без этого нельзя сделаться настоящим человеком и, в подтверждение своих взглядов, цитировал Теренция, Горация, Шекспира, несколько лет такой жизни неминуемо превратили бы его выстаскавшегося Рю. Однажды после ужина в коллегии, на котором присутствовали Пен и Мэггит, и за которым последовала небольшая партия Винт-Эт, когда молодые люди уже взялись за шапки и собирались расходиться без большого выигрыша или проигрыша с чьей-либо стороны, мистер Блоундель взял со стола зеленый стаканчик, предназначенный для замороженного вина, и положил в него нечто гораздо более пагубное. Именно пару костей, вынутых этим джентльменом из кармана, Затем, взмахнув стаканчиком с грацией и ловкостью, обличавшими опытную в метании костей руку, он провозгласил семь в руке и выбросил изящные слоновые кости кубики на стол, снова смахнул их в стаканчик и повторил эту штуку два-три раза. Остальные смотрели на него, в том числе и Пен, которому еще ни разу не случалось играть в кости, Мистер Блоундель, обладавший хорошим голосом, затянул хоровую песню из «Роберта Дьявола», знаменитой в то время оперы. Многие из присутствующих подхватили и громче всех «Пен», чувствовавший себя в наилучшем расположении духа, так как выиграл немало шиллингов и полукрон в «Винтертюн», затем вместо того, чтобы разойтись, Большинство присутствовавших уселись за стол, и стаканчик с костями пошел по рукам, пока Пен не разбил его, пройдя шестую руку. С этого вечера Пен придался азартной игре с тем же увлечением, какое он влагал во всякое новое удовольствие. В кости можно играть по утрам с таким же успехом, как и после обеда или ужина. Блоун -дель являлся к Пену после завтрака — И время бежало с удивительной быстротою за метанием костей. Они затворяли дверь и играли партию за партией. Блоундель предложил употреблять стаканчик, выложенный сукном, чтобы бряканье костей не потревожило чуткого слуха тьютеров. Однажды Пен, Рингвуд и Блоундель чуть-чуть не попались на месте преступления. Мистер Бок, прогуливаясь по двору, услыхал в открытое окно восклицание «Два против одного держу!» Но когда Тьютор вошел в комнату, молодые люди сидели над книжками Гомера, и Пен объявил, что помогает товарищам, и очень серьезно спросил, в каком состоянии ныне река Скамандр, судоходна она или нет. Мистер Артур Пенденис Немного выиграл денег у Блоунделя, да и вообще извлек мало пользы из этих упражнений, если не считать знания игры. Однажды на Пасху мистер Пен написал матери и дяде о своем решении остаться в коллегии и приналечь на книги, что, впрочем, не помешало ему отправиться на короткое время в Лондон со своим другом мистером Блоунделем. Они остановились в гостинице в Ковен-Гардене, где мистер Блоундель пользовался кредитом, и предались столичным удовольствиям очень усердно, по обычаю университетских молодых людей. Блоундель до сих пор оставался членом военного клуба, куда раз или два пригласил обедать Пена. Молодые люди отправлялись туда в Кэббе, ежеминутно опасаясь встретить майора Пен Дениса на Пелмеле. Здесь Пен познакомился с галантными молодыми людьми в усах и при шпорах, пил с ними пиво по утрам и таскался по городу вечером. При этом он действительно познакомился с многими сторонами жизни, но отнюдь не рисковал встретить дядю в театрах и трактирах, излюбленных буйными молодыми войнами. Однажды, впрочем, ему пришлось сидеть бок о бок с майором. Их разделяла только тонкая деревянная перегородка. Это было в театре Музеума. Майор сидел в ложе своего знатного друга, лорда Стейна. Фотрингей была в апогее своей славы. Она играла в лучших театрах предприняла поездку по провинции, сопровождавшуюся блестящим успехом, затем вернулась в Лондон и продолжала играть с возрастающим успехом к вящему торжеству старинной английской драмы, как уверяли афиши в театрах, где было достаточно места для всякого, кому захотелось бы ее видеть. Со времени того достопамятного дня, когда они оба уехали из Четриса, Пен видел ее уже не в первый раз. Еще в прошлом году, когда публика заговорила о ней и газеты принялись прославлять ее красоту, Пен нашел предлог для поездки в Лондон. Тут он поспешил в театр посмотреть на свою бывшую возлюбленную. Ему живо вспомнилось, но уже не вспыхнула вновь угасшая страсть. Он вспомнил, Какое волнение овладевало им перед выходом Офелии или мистерис Галлер, и теперь его охватила дрожь, а когда театр загремел от рукоплесканий и Офелия вышла со знакомым пепу поклоном, он покраснел как пион. Ему показалось, что вся публика смотрит на него, он почти не слышал ее слов». И такое бешенство овладело им при воспоминании об унижении, доставшемся на его долю, что он было вообразил себя снова влюбленным. Но эта иллюзия скоро рассеялась. Он побежал к подъезду, чтобы взглянуть на нее вблизи, но это не удалось. Она прошла с какой-то особой женского пола под самым его носом, но он не узнал ее. Да и она не заметила пена На другой день он пришел в театр поздно и очень спокойно слушал пьесу, а на третий и последний день его пребывания в Лондоне Тальони танцевала в опере. Тальони? Да к тому же давали Дон Жуана, от которого он был без ума. Мистер Пен пошел смотреть Тальони и Дон Жуана. На этот раз иллюзии рассеялись бесследно. Она была так же хороша, как и прежде, но уже не та, что прежде. Огонь, сиявший в ее глазах, угас. Или, по крайней мере, перестал ослеплять Пена. Ее звучный голос не заставлял трепетать его сердце. Ему чудились в нем сиплые и фальшивые звуки. Его раздражал заученный экстаз на одних и тех же словах. Его бесила мысль, что он мог восхищаться этой грубой подделкой под гений и раскисать от этих притворных рыданий и вздохов. Он убеждался, что теперь наступила другая жизнь, что любил ее другой человек. Он чувствовал себя пристыженным, жестоко униженным и страшно одиноким. «Бедный Пен». Иллюзия часто бывает лучше самой истины и прекрасный сон, лучше тяжелого пробуждения. В этот вечер мистер Пен жестоко нагрузился за ужином и на утро отправился в Оксбридж с сильной уголовной болью, спустив в Лондоне все свои наличные деньги. Так как наш рассказ записан нами со слов самого Пена, почему читатель может быть уверен в его безусловной точности, и так как Пен никогда не мог точно объяснить, куда девались его деньги, то нам и невозможно дать более подробный отчет о его делах. Придется ограничиться общим очерком его тогдашнего образа жизни, который мы уже дали на предыдущих страницах. Он отнюдь не жаловался на скволыжничество Оксбриджских и лондонских торговцев, которых удостаивал чести быть его поставщиками. Даже ростовщик Финч, с которым познакомил его Блоундель, относился к нему, по словам самого Пэна милостиво и никогда не брал более 100 на 100 Старый повар коллегии, его горячий почитатель, имел с ним особый счет, предлагал снабжать его обедами до самого последнего дня и никогда не нажимал с уплатой. В Артуре Пенденисе было что-то простодушное и открытое, привлекавшее к нему сердца всех, кто сталкивался с ним, и если эти свойства нередко делали его жертвой мошенников, то они же приобретали ему расположение честных людей, гораздо большее, чем он заслуживал. Невозможно было устоять против его добродушия или окончательно разочароваться в нем – даже в минуты его крайнего падения. В разгаре своих университетских кутежей он всегда готов был оставить самую веселую компанию, чтобы ухаживать за больным товарищем. Он не делал ни малейшего различия между знатными и плебеями, хотя личные вкусы влекли его к избранному обществу. Он всегда радовался, если мог снабдить гинеей товарища, и когда у него заводились деньги чувствовал непреодолимую потребность тратить, потребность, которую не мог осилить всю свою жизнь. На третий год университетской жизни кредиторы стали положительно осаждать его, и вереница их, беспрерывно поднимавшаяся по лестнице, была так велика, что скандализировала тьютеров и не на шутку страшила бы более слабодушного человека. Одних он гнал другим заговаривал зубы при поддержке мистера Блоунделя, который был великий мастер в этом искусстве, хотя не отличался ни в каком другом, иных упрашивал об отсрочке. Рассказывают, однако, что когда к нему явилась Мэри Фредшем, дочь бедного золотильщика и рамочного мастера, которому мистер Пен заказывал рамки для своих картин и со слезами рассказала, что отец лежит в лихорадке, и на имущество его наложено запрещение, Пен, терзаясь раскаянием, опрометью бросился в судную кассу, заложил часы и все драгоценности, кроме двух золотых отцовских запанок сам принес вырученную сумму Фредшему и со слезами на глазах просил извинения у злополучного мастера. «Юные читатели!» «Я привожу этот случай не в похвалу добродетелям Пена, а скорее как свидетельство его слабости. Гораздо добродетельнее с его стороны было бы вовсе не заказывать рамок. Во всяком случае, он остался должен за безделушки, заложенные для уплаты по счету Фредшима, и его матери нелегко было выкупить их. В конце концов, ей пришлось отдуваться за его проказы и прихоти». Мы отнюдь не выставляем пена героем или образцом для подражания. мы только видим в нем юношу, который в разгаре мелочных и суетных увлечений сохранил способность к благородным порывам и не опустился до полного бесчестия, как мы уже упомянули мистер бок тютор был скандализирован приключениями пена. Условия его поступления в университет, компания, с которой он сошелся, рекомендации доктора Портмана и майора заставили мистера Бока думать, что Пен обладает значительным состоянием. Однажды, отправившись в Лондон со всеподданнейшим адресом от Оксбриджского университета, Бок встретил майора Пендениса в Сент-Джемском дворце. Майор беседовал с двумя кавалерами подвязки, а после аудиенции изумленный тютор видел его в карете одного из этих вельмож. Вернувшись, он немедленно пригласил Пэна на бутылку вина, а затем смотрел сквозь пальцы на его небрежное отношение к церкви и лекциям, пребывая в полной уверенности, что Пен очень богатый человек». Итак, его как громом поразило, когда он узнал истинные обстоятельства Пена и услыхал плачевное признание из его собственных уст. Его университетские долги достигали значительной суммы, и тьютер не мог тут ничего поделать. А Пен, разумеется, не сообщил ему о долгах в Лондоне. Кто же из нас признается в полной цифре своих долгов? Во всяком случае, Тьютор убедился, что Пен вовсе не богат, что он истратил порядочную, даже знатную сумму и посеял вокруг себя столько долгов, что вряд ли кто мог пожать их, так как эта трава, раз укоренившись, растет быстрее всякой другой. Может быть, именно доброта и нежность его матери заставляли Пена содрогаться при мысли, что она узнает о его грехах. «У меня не хватит духа признаться ей», — говорил он тьютеру в припадке уныния. «О, сэр, я гнусно поступил с нею». Так он каялся и томился бесплодным желанием исправить свои ошибки и спрашивал себя, «Зачем? Зачем дядя советовал мне водиться со знатью? И какую пользу принесло мне это общество?» Его знатные приятели относились к нему по-прежнему, но Пену казалось, что они поглядывают на него с пренебрежением, и он стал избегать общества. Его угрюмый вид не гармонировал с веселыми пирушками, которых он больше не устраивал и на которые его перестали приглашать. Всем было известно, что Пенденис попал в петлю. Все называли Блоунделя виновником его разорения. В уединенных закоулках на задних дворах часто замечали меланхолическую фигуру Пена, старой измятой шляпе и поношенном платье. И тот, кто был гордостью университета всего год тому назад, кем восхищалась молодежь, возбуждал теперь бесконечные разговоры среди новичков, толковавших о нем с удивлением и страхом наконец наступили экзамены многие молодые люди наружности костюм которых служили объектом остроумия пена многие из тех кого он подавлял своим красноречием в обществе прений многие из членов его кружка глупее его вдвое но обладавшие усидчивостью и прилежанием получили отличие или по крайней мере с честью сдали экзамен но где же в этом списке был Пен великолепный, Пен остряк и Денди, Пен поэт и оратор. Да, где был Пен? Единственная утеха и гордость вдовицы. Понурим голову и захлопнем книгу. Список выдержавших появился, и по всему университету разнесся убийственный слух. Пен из святого Бонифация «Ощипан!»